«Каморро», отель демин на следующий день, воскресенье, 14 ноября 1920 года. Чуть не плача от радости, то Моро смотрел на лампу на белоснежном потолке. Казалось бы, самая обычная колба, источающая желтоватый свет, и самое обычное оштукатуренное перекрытие, а он никак не может насмотреться. Два часа назад его, наконец, вытащили из расселины, где он просидел три ночи и два дня и перевезли сюда в лазарет, расположившийся в отель «Де Мин». Он знал, что у него останутся только жуткие воспоминания о той единственной ночи, череде бесконечных часов, которая прошла в полнейшей темноте. Он, Арина Моро, сидела у постели сына и держала его за руку. «Сынок, милый мой сынок», — шептала она. Страшно подумать, что я могла тебя лишиться. Я так молила Господа, чтобы Он мне тебя вернул. Я знаю, мам, твои молитвы не дали мне пропасть. Я все время думала тебе, веришь? И в худшие моменты сомнений и страха говорил себе, что сейчас ты призываешь на помощь Господа и что Он тебя услышит. Я из войны, с этой мерзкой бойни вернулся только благодаря твоим молитвам, твоему стремлению нас всех... защитить. Молодой угольщик повернулся к матери и ласково улыбнулся, отчего в уголках глаз появились морщинки. "Тебе столько пришлось пережить, сынок", приговаривала он Урина, поглаживая его исцарапанный лоб. "Мне грех жаловаться. Как бы я хотел, чтобы и Пьер вышел оттуда невредимым. Бедный паренек, потерять ногу в его возрасте. Ему выделят небольшую пенсию и закажут протез". То, что он жив, уже большое везение, при том, что у него начиналось заражение крови. Везение? «Что ж, может, оно и так», — вздохнул Тома. «Зато теперь Пьер будет жить на свежем воздухе. Он так любит деревья, и небо, и звезды. Правда, придется расстаться с любимой лошадкой, с датчанином. Мама, знала бы ты, как мальчик хорошо держался. Как только мне разрешат встать, я наведаюсь к нему в больницу». «Я бы предпочла, чтобы ты подождал, пока тебя самого как следует не осмотрят. Надо проверить, в порядке ли легкие. Ведь сколько времени пришлось дышать пылью?» «Доктор хотел отправить меня в больницу, но я отказался. Не беспокойся, мне нужно одно — отдохнуть. И если можно, пускай теперь ко мне зайдет Иоланта. Я так хочу ее повидать». Онарина улыбнулась и поспешно встала. «Уступаю ей место». И она не последняя посетительница на сегодня, Тома. Твои товарищи по работе тоже хотят тебя увидеть, не говоря уже об отце и брате. Дождаться не могу, когда ты вернешься домой. Я помою тебе голову. Волосы кажутся серыми от грязи». Она наклонилась, расцеловала сына в щеки и вышла. Юноша смежил веки, наслаждаясь окружающим его благополучием. Тело расслаблено, Пальцы руки касаются теплой простыни, приятно пахнущей свежестью. Таким его и увидела Йоланта, вытянувшимся во весь рост с закрытыми глазами. Решив, что Тома спит, девушка хотела уйти, но он ощутил ее молчаливое присутствие, вздрогнул и посмотрел на нее. — Это ты, Йоланта? Подойди — Подойди, — тихо попросил он. Красавица Полька подбежала к кровати, упала на колени, прижала щекой к матрасу. «Тома, благодарение Богу, ты жив! Мне было страшно. Так страшно!» Радость настолько захлестнула Иоланту, что она разрыдалась. Он ласково погладил ее по плечу, успокаивая. «Любимая, я не мог тебя покинуть. Ни тебя, ни твоего брата». но меня не оказалось на месте, когда вас вытащили наверх. Я опоздала. А мне так хотелось первой вас обнять. Тома, прости, но я не могу остаться с тобой надолго. Нас с папой пообещали подвести на грузовике до больницы, чтобы мы могли побыть с нашим бедным Пётром. Говорят, у него был сильный жар, и он так и не пришёл в сознание. Да-да, я знаю. Но он поправится. Ему уже сделали операцию. Отняли ногу. Пожаловалась Йоланта, словно забыв, что ей... «Пора убегать». Не было другого выхода, расстроился Тома. Я держал его, прижимал к себе, пока доктор делал ампутацию. Можешь мне поверить, я проклинал судьбу и проклятый камень, который мы так и не смогли сдвинуть. В спасательной бригаде пришлось расширить проход, чтобы вытащить нас оттуда. Каждая минута на вес золота. Пьер был так плох, что доктору пришлось оперировать на месте. «Ничего, родная, не плачь. Поезжай к нему и передай от меня привет». Я знаю нашего Пьера. У него хватит сил жить, несмотря на увечье. Вспомни же Рома, моего брата, который остался без глаз, и еще подумай о будущем малыше. Там, в жуткой дыре, умирая от безысходности, я представлял себе нашего кроху. Как ты его кормишь? И это не давало мне отчаяться. «Йоланта! Прекрасная, милая моя Йоланта! Скоро мы поженимся!» Только теперь девушка подняла голову и посмотрела на него счастливыми глазами. В голосе Тома было столько нежности, во взгляде столько любви, что она не могла не улыбнуться. «Я приду к тебе вечером. Расскажу, как дела у Пьера, у моего маленького Пьетра. Не люблю называть его французским именем. Пьетра звучит приятнее. Если бы ты только слышал, как произносила его моя мама». Это было похоже на воркование гойлицы. «Горлицы, моя хорошая», — поправил ее Тома. «Прости, я до сих пор делаю ошибки». Йоланта встала, и так же, как несколько минут назад, Онорина наклонилась к Тома. Только она поцеловала его в губы, робко и в то же время чувственно. «Постарайся отдохнуть», — приказала она. Когда Йоланта вышла из палаты, мужчина лет тридцати... В синевато-сером костюме тройки с интересом посмотрел ей вслед. Он прохаживался взад-вперед по коридору, и шляпа из черного фетра затеняла его лицо. Медсестра, энергичная 60-летняя особа, чей крошечный кабинет располагался в самом конце коридора, знаком попросила его еще немного подождать. «Вы сможете побеседовать с Мсье Моро через минуту, после того, как я сделаю ему укол», — объявила она, потрясая шприцем. «Да-да, конечно», — отозвался незнакомец. Он еще раз посмотрел на Йоланту, направлявшуюся к широкой лестнице. Там она встретила другую девушку. Они вполголоса обменялись парой слов и разошлись, каждая в свою сторону. Новая посетительница нерешительным шагом направилась к палате. Это была Изора в своем скромном, но элегантном костюме горожанки. «Если вы хотите повидаться с мсье Моро, мадемуазель, то придется подождать», — любезно обратился он к ней. «В данный момент у него медсестра, проводит процедуры. К тому же я пришел первым». Изора молча кивнула, но по выражению ее ярко-синих с фарфоровым отблеском глаз он понял, как она разочарована. «Мой визит не займет много времени. Хотя, в принципе...» Мужчина не закончил фразу — К его огромному изумлению у девушки хватило смелости попросить, не будете ли вы так любезны пропустить меня вперед? Мне очень жаль, но я должен ответить отказом. К тому же вы не первая посетительница на сегодня, чуть насмешливо заметил мужчина в шляпе. Разрешите представиться, Жустен Девер, инспектор полиции. Сказать, что Изора удивилась, ничего не сказать. Она представить не могла, что могло понадобиться полиции здесь, в Фиморе. Ни капли не смутившись, девушка окинула инспектора внимательным взглядом. Орлиный нос, темно-каштановые усики, тонкие губы, карие глаза под припухшими веками. Ярко выраженная маскулинность его облика не укрылась от изоры, однако немедленно вызвала подозрение «Ну, пожалуйста, мсье», — не унималась она. «Я хочу лишь поздороваться и убедиться, что с ним все в порядке». Красивые женщины не оставляли Девера равнодушным. Но это была просто завораживающе хороша. С кукольным личиком, молочно-белой кожей и манящими губами. «Десять минут. И учтите, я смотрю на часы, мадемуазель». «Миё, Изора, миё. Спасибо, мсье Девер». В коридор вышла медсестра. Она одарила обоих инквизиторским взором, давая понять, что пациент нуждается в отдыхе, но никак не в посещениях. Безразличная ко всему, за исключением своего Тома, Изора проскользнула в палату. Прежде им не приходилось разлучаться так надолго. На протяжении многих недель она довольствовалась тем, что думала о нем, и это только обостряло ее чувства. «Тома!» — позвала, выдохнула она, поскольку он лежал спиной к двери. «Изора!» «Моя крошка Изора», — отозвался юноша, быстро меняя позу, — «какой чудесный сюрприз! Я думал, ты в городе до самого Рождества?» Звук его голоса, как всегда, утихомирил ее сердце, которое снова начало биться в привычном ритме. Изора смотрела на него с восторгом, не замечая ни царапин на лице, ни грязи в светло-русых волосах. «Тома, ты жив?» «Думаю, да». пошутил молодой углекоп. Изора взяла его руку и легонько сжала. Простое прикосновение принесло ей огромную радость, все остальное померкло. И гибель старших братьев, и жестокость отца, и боязливая пассивность матери, и скучные часы, проведенные в школе господ Понтанье. Сама, не замечая, что делает, Изора приподняла и прижала эту родную руку к губам. «Что ты делаешь?» — удивился Тома. «Прости, я боялась, что уже никогда тебя не увижу. Тома, без тебя мир стал бы невыносимым, по крайней мере тот, в котором я вынуждена жить». И Зоре пришлось сесть, так у нее дрожали ноги. Но отпустить любимую руку она была не в состоянии. «Я всегда буду рядом, Изора, если только не умрешь. Что бы ни случилось, мне всегда везет. И как доказательство...» Там, наверху, прислушиваются к молитвам моей матушки. Тома широко улыбнулся, и нежность этой улыбки сделала ее неотразимой. Но тотчас же к нему вернулась серьезность. Мне еще не время умирать, не сейчас. А Пьеру амброжи отняли ногу. Я все время находился рядом, доктору пришлось отрезать ее чуть ниже колена. Представь себе весь ужас. Часть ноги, изувеченная валуном, так и осталась в забое, даже не знаю». «Чего ты не знаешь?» Она была уверена, что он думает о своей свадьбе. «Не знаю, когда он выйдет из больницы». «Изора, мы с Йолантой скоро поженимся. Я хотел тебе написать, но все как-то не получалось. В поселке уже объявлено о нашей свадьбе. Только я сомневаюсь, что через две недели мой славный Пьер сможет быть моим шафером». «Твоя мать мне все рассказала?» И ты меня не поздравишь, «Конечно. Поздравляю». Тома свято верил, что их с Изорой связывает крепкая дружба. Когда девушка уезжала в Ларош-Сюрьон, он и представить не мог, насколько тяжела для нее разлука. «Что-то я не вижу радости», — шутливо возмутился он. «Только не говори, что ревнуешь». Выдавив из себя улыбку, Изора ответила в том же Тоне. «Ты так часто рассказывал, какая Йоланта замечательная. Что этого следовало ожидать? А почему бы и нет?» Она красивая, добрая и порядочная девушка. Слова давались Сизоре с трудом, однако она заставила себя говорить. Что угодно, только бы он не заподозрил правды. Она действительно хорошая, и я рад, что ты оценила ее по достоинству. Если бы Изолина не одобрила мой выбор, для меня это было бы большое горе. В дверь постучали, послышался голос Жюстена Двера де 10 минут прошло. «Кто там?» удивился Тома. «Полицейский инспектор. По-моему, он хочет с тобой поговорить. Он дал мне всего десять минут. Я пока выйду и вернусь, когда он уйдет». Девушка произнесла это мягким, ласковым тоном. Никто, кроме Тома, не знал ее такой. С ним Изора становилась иной, восторженной, послушной. Она пребывала наверху блаженства и не желала ничего большего, чем быть здесь рядом с ним. Онорина Моро и ее младший сын жиром давно это подметили и сделали свои выводы. Однако ни мать, ни брат не стали вмешиваться в их дружеские отношения, какими бы необычными они ни казались. «Как брат может быть настолько слеп, ведь у него есть глаза?» — тихо удивлялся увечный жиром Один единственный раз он попытался поговорить о своих наблюдениях с матерью, но Онорина не поддержала его. «Мой мальчик, ты ошибаешься». И Зора любит Тома, но как брата, особенно с тех пор, как ее собственные погибли. Ничего другого между ними и быть не может, и Зора, бедное дитя, не знает, кому приткнуться. Но если хочешь, мое мнение, она все-таки какая-то малахольная, и удивляться тут нечему. Родители с детства держат ее в ежовых рукавицах, в ином дворе собаки лучше живется. Такие разговоры были неприятны Жерому Мороу. Даже живя в полнейшем мраке, он бережно хранил воспоминания о красоте и зоре. Жустен де Вер вошел в палату лазарета при отеле «Де Мин и остановился у изнужья кровати Тома. «Здравствуйте, мсье Моро», — начал он. «Я инспектор Жустен де Вер. Сожалею, что приходится беспокоить. Мне сказали, что вас только сегодня на рассвете подняли из шахты». «Это правда, и, честно говоря, мсье, я не понимаю, зачем сюда приезжать полиции. Вы проводите расследование по просьбе компании?» «Прошу меня извинить, мсье Моро, но вопросы здесь задаю я». Несчастный случай, который произошел в шахте, в четверг вечером повлек за собой три смерти. Погибли бригадир Альфред Букар, а также Жан Розо по прозвищу паструй и Филипп миё, который претендовал на пенсию по старости». Примечание. Пенсионные кассы для углекопов были учреждены в 1894 году. Конец примечания. Филипп Мийо, говорите. У меня не было товарища с таким именем. Наверное, это ошибка. Простите, в таком случае, быть может, прозвище Шов вам о чем-то говорит? Буквально летучая мышь. Тома кивнул, Он привстал на локте, неудобно лежать перед незнакомцем, как бы находясь в позиции более слабого. «Я понял, о ком вы говорите, только я не знал фамилию. Он не из нашей бригады и, по-хорошему, не должен был находиться в забое там, где рвануло». «Вы выбрали отличное определение, мсье по-хорошему. Так вот, у меня есть причина вам надоедать. Серьезная причина, в которой как раз наоборот нет ничего хорошего». Смерть вашего бригадира Альфреда Букара не является следствием взрыва рудничного газа. Его убили. Инспектор сунул руки в карманы, при этом пристально, с кошачьим вниманием, вглядываясь в лицо молодого углекопа. Озадаченный Тома только и смог, что недоверчиво усмехнуться. «Убили? Что за бредни? Если бы вы побывали под землей в забое... Вы бы поняли, что у нас, чернолицах такая работа. Что тут не до убийств и почему Букар? Его все уважали. Директор компании уведомил полицию, как только тело Альфреда Букара подняли наверх, то бишь в пятницу после полудня. Вчера, в субботу, я имел возможность осмотреть тело. То же самое сделал судмедэксперт, которого я пригласил. Вскрытие, проведенное в больнице в Ларош-Сюр-Йоне, Подтвердила, что смерть была насильственной. Тума сел на постели, не в силах поверить в услышанное. Он с недоверием смотрел на собеседника, чья саркастическая ухмылка начала его раздражать. «Очевидно, вы знаете, о чем говорите», — заметил он. «Но зачем допрашивать меня?» «Потому что вы в данной ситуации, возможно, единственный свидетель убийства. Я должен знать, что именно там произошло». Хотел бы и я это знать. от Отчего умер Букар? Юноша, позвольте напомнить, вопросы здесь задает полицейский. Расскажите, как все было и как можно подробнее. Жустен Девер присел на стул, а руку положил на изножье кровати. Он бы охотно закурил сигарилу, но пришлось отложить маленькое удовольствие на потом. Пытаясь справиться с нервами, Тома рассказал инспектору все, что знал. Огонек в моей лампе вдруг ослабел, и почти сразу случился страшный взрыв. Деревянная обшивка потолка и стен не выдержала, и потолок обвалился. Я оказался в полной темноте, уронил и обушок, и лампу. Повезло еще, что каска новая, голова осталась цела. Каски у нас крепкие, из вываренной кожи. Я стал звать товарищей, отозвался Пьер Амброжи. Он оказался заблокированным в расщелине, совсем близко. Я стал ощупью искать обушок, а нашел труп. По фигуре определил, что это по струй. А еще я знал, что он идет в забое следом за мной. Обычно бригадир шел четвертым за мной, пьером и по струям. Вокруг была одна чернота, тишина и чертова пыль. Я вдохнул ее, наверное, смешок «Я осведомился у медсестры о вашем состоянии здоровья отрезал инспектор. «Доктор...» которого оплачивает компания, рекомендовала отправить вас в больницу, но вы отказались. Мне не настолько плохо, просто очень устал. На фронте легким доставалось и покруче». «Я тоже там был», — сдержанно отозвался Девер. «Сочувствую». «Послушайте, мсье Моро, я вас не подозреваю, но неужели вы не заметили ничего странного? К примеру, вспышку. И ничего не слышали, никаких звуков борьбы?» «Нет». «Я же уже сказал, к чему вы вообще ведете?» «Альфреда Букара убили. На голове у него рана, след от удара о камень. Но не травма стала причиной смерти. Выстрел в спину. Вот от отчего он умер. Это обоснованное заявление. У нас есть доказательства». «Не может быть», — пробормотал Тома, качая головой. «Кому понадобилось его убивать?» «Я приехал в Фимора, чтобы найти убийцу». «Директор компании выделил мне комнату в этом здании. Первое, что предстоит выяснить, кому было выгодно убийство Букара. Бригадиры больше получают, не хочу вас обидеть, но, судя по всему, должность Букара теперь получит ваш отец, Гюстав Моро. Он уже назначен бригадиром ввиду срочности, так мне объяснил мсье Абиньяк, ну и, конечно, потому что он человек ответственный и давно работает на компанию». то Мани произвольно сжал пальцы в кулаки. Он буквально задрожал от сдерживаемого гнева. Нагловатый горожанин смеет подозревать самого честного, самого бескорыстного человека во всем шахтерском поселке. «Как вы можете обвинять моего отца?» — кипятился он. «Попробуйте сказать это вслух при людях, и вам рассмеются в лицо. И еще, чтобы вы знали, бригадир получает не намного больше простого рабочего, зато у него не в проворот». заботы и обязанностей, порой очень неприятных. Джустен Девер с задумчивым видом встал, подошел к входной двери и взялся за ручку. «Я это учту. Но с вами, мсье Моро, мы еще увидимся. И очень скоро», — негромко предупредил он, — «набирайтесь сил. Прислать к вам ту очаровательную девушку, которая была здесь до меня». «Изора...» Удрученный и рассерженный тем, что ему пришлось выслушать, Тома напрочь забыл о ней. «Да, конечно, нам надо попрощаться», — согласился Тома. «Хорошо», — сказал инспектор и вышел. Изора, впрочем, не слишком торопилась. Когда же она, наконец, вошла и приблизилась к кровати больного, то была бледна как смерть, а на лице застыло выражение неподдельного изумления — «А я так радовалась, что смогу немножко побыть с тобой», — жалобно посетовала она. «Полицейский сказал тебе какую-то гадость». Я назвала ему свою фамилию, а он спросил, не родственница ли я Филиппу Мийо, который погиб в шахте. «Шо в Сури? «Представь, я сам удивился, когда узнал, что его фамилия Мийо. В компании всегда было много работников, а после войны стало еще больше. Появились новые люди». шовсури правда, уже собирался на пенсию. Я часто встречал его, когда работал на шахте Сен-Лоран. Спроси у родителей Изора, может, они его знают? У родителей? Ты хочешь, чтобы я расспрашивала их о чернолицах? Да я даже пробовать не стану. Они презирают вас так же, как презирают меня. Знал бы ты, Тома, какой прием они мне вчера устроили. Я проголодалась, но мне дали поесть только после того, как я помогла отцу сажать свеклу. Я водила лошадь. Земля на поле мокрая, вязкая, еле ноги переставляешь. Тома как мог попытался ее утешить. Усадил на край кровати, привлек к себе... Бедная моя маленькая Изолина, тебе нельзя возвращаться на ферму. Ты, как и все, заслуживаешь, чтобы тебя любили и уважали. Кстати, а как ты оказалась в Фемора? Закрыв глаза, девушка наслаждалась моментом. Оказавшись в объятиях самого дорогого на свете человека, она больше не испытывала ни страха, ни тоски. Только с ним она могла вздохнуть с облегчением, забыть о душевных метаниях, терзавших ее многие месяцы и грозивших, в конце концов, уничтожить. «Я отказалась от места в школе Понтанье», — шепотом призналась она. «Я должна была вернуться, потому что прочитала твое имя в газете. Тебе грозила опасность, и я чуть с ума не сошла». Графиня сначала меня отругала, но потом согласилась взять временно к себе на службу. Буду читать ей вслух. «Изора, не позволяй этой женщине вонзить когти. Если она к тебе привыкнет, то уже не отпустит. Что я тебе всегда говорил? Улетай, Изолина, взмахни крыльями и улетай из наших краев. У тебя есть образование и ум, ты заслуживаешь лучшего». «Если я улечу, то не смогу быть рядом с тобой», — с отчаянием прошептала она. Неужели все время после возвращения с фронта он был глух и слеп? Тома охватило такое чувство, будто он только что проснулся. Все стало ясно в одно мгновение, и от осознания простого факта, от этого запоздалого открытия голова у него пошла кругом, ему стало жаль подругу. «Изора! Святые небеса, неужели ты меня так любишь?» Какой же я идиот. Я и не заметил, как ты выросла, но если у тебя и вправду ко мне чувства, тебе было очень больно узнать, что я, ну, Анас с Йолантой. Прижимаясь к нему все крепче, она задала вопрос, который его обескуражил. «А если я скажу, что люблю тебя больше всего на свете, ты все равно на ней женишься?» «Да, это ничего не поменяет. Я ее люблю. И давно». Потом, теперь я обязан. Тебе я могу сказать, знаю, что ты нас не выдашь, она нас ждет малыша, моего малыша. Если слово «нас» огорчило Изору, то следующее признание жестоко ранило. То была не ревность, поскольку она еще ничего не знала о плотской любви и налагаемых ею узах, но беременность Йоланты становилась смертельным ударом по их стомоотношениям. Они будут вместе растить и любить ребенка. Это укрепит их супружество. Они будут неразлучны», — с ужасом рассуждала она. «Выходит, нам всем повезло, что я люблю тебя не так, как ты подумал», — объявила она насмешливо. «Я отношусь к тебе по-другому. Для меня ты друг. Брат? Нет, даже лучше, чем брат, потому что Эрнест и Арман не всегда были добры ко мне». Необъяснимая стыдливость мешала Изоре признаться, как сильно она любит Тома. Она, как могла, старалась скрыть свое чувство от близких и в особенности от него самого. На самом же деле она жила и дышала этой любовью, сама себе в том не признаваясь и не осознавая силу своих порывов. «Ты уверена?» — переспросил он, отстраняясь от нее, чтобы заглянуть в глаза. «Конечно. Ничего не бойся». Может быть, вы даже возьмете меня в крестное. Если ты так хочешь. И раз уж тебе не придется возвращаться в Ларош-Сюрьон, ты сможешь быть подружкой невесты. Нет, тама Это нет, к тому же у меня нет красивого платья. Попросишь графиню одолжить тебе что-нибудь подходящее. Она ведь иногда отдает тебе одежду. И нашему же Рому будет с кем потанцевать на свадьбе. Он тебя очень любит. Жаль, что ослеп... Хороший парень. Изора слабо улыбнулась, соглашаясь. Тома унаследовал фигуру и обаяние от отца, Гюстава, а светлые кудри и зеленые глаза от матери. жиром был брюнетом с правильными чертами, прямым носом и смуглой кожей. До войны на танцевальных площадках он не знал отбоя от девушек. «Я ему сочувствую. Думаю, это ужасно лишиться зрения», промолвила она после недолгой паузы. Тома вздохнул. Разговаривая с Изорой, он отвлекся, но окончательно выбросить из головы инсинуации инспектора так и не смог. Ему хотелось как можно скорее повидаться с отцом. Гюстав Мороз умеет успокоить сына, расставит все по местам. «Изора, могу я попросить тебя об услуге?» — спросил он. «Зайди на обратном пути к нам и сообщи матери, что ко мне приходил инспектор из полиции». Скажи, чтобы папа зашел как только сможет, хотя как же он успеет? Он наверняка уже в шахте. Им надо как можно скорее расчистить галерею. Ладно, я все равно уже собиралась уходить. Побереги себя, Тома. Девушка подставила лицо, он поцеловал ее в лоб. а Ритуал, установившийся с первых месяцев их дружбы. «Приходи, когда захочешь, Изолина». Мама наверняка устроит праздник, когда я вернусь домой. Ты официально приглашена. Изора выходила из палаты спиной назад, чтобы подольше не выпускать из поля зрения обожаемого Тома, сидящего на постели, взлохмаченного, сыграющего на губах едва заметной улыбкой и добрым взглядом. — До свидания! — она помахала рукой. В коридоре девушка разрыдалась, ноги стали ватными, пришлось опереться о стену. Сидевшая за столиком медсестра сначала посмотрела на нее с любопытством, потом встревожилась. «Мадемуазель, вам плохо?» спросила она, поднимаясь со стула. «Нет-нет, не беспокойтесь», пробормотала Изора и убежала.